18. Спустя 3 дня после ареста отца, Мэнди Мак нарушает молчание и даёт телевизионную пресс-конференцию. Веньи отмечает, что она сменила модные наряды на глухую тёмную блузку, роскошные украшения на тонкую нитку жемчуга. Когда она зачитывает заранее подготовленное заявление, её руки дрожат, но голос спокоен. Мой отец не сделал ничего плохого. Американцы не только отправили в тюрьму невиновного человека, но и лишили его жизненно необходимой медицинской помощи. В ближайшие дни я с нетерпением жду возможности доказать, что его подставили бывшие партнёры по бизнесу Ава Вонг и... Здесь она опускает лист бумаги и, кажется, смотрит сквозь экран в гостиную Вини. Фан Вэньи, которая до сих пор на свободе. Китайцы, я обращаюсь к вам за помощью. Если у вас есть какая-либо информация о Фан Вэньи и её месте нахождения, прошу вас, помогите дочери восстановить доброе имя её отца. Правосудие должно свершиться. Мэнди вытирает глаза платком и её уводят с трибуны. Вэни неохотно признаёт, что это неплохая стратегия заострить внимание на американцах. Мэнди понимает, что пресса ухватится за тот факт, что Винни изменила гражданство, чтобы представить её перебежчицей, предательницей родного Китая. Мэнди уже закрыла чёрную фабрику, отказавшись от услуг нескольких сотрудников-мошенников, которые якобы были в сговоре с американцами. Теперь Винни оказывается лицом к лицу со своей собственной фотографией на экране. Это фото с её старого служебного удостоверения сотрудника немецкой транснациональной компании. Её первой работой после окончания колледжа, видимо, его разыскал какой-то предприимчивый стажёр. Фото было сделано ещё до её первой пластики двойного века. Она напоминает себе, что сейчас выглядит совсем не так. Выключив телевизор, она переходит к микроблогам, читатели которых ведут ожесточённые дебаты. «Каждый раз при виде босса Мака в этом кресле мне становится так его жалко. Ему уже за 70. Оставьте его в покое». Чем так возмущены международные бренды? Если им нужна защита интеллектуальной собственности в западном стиле, пусть платят за западную рабочую силу. Эти Ава Вонг и Фан Вэнь Йи – настоящие чудовища, если променяли старика на собственную свободу. Я поддерживаю Мэнди Мак. При виде их сава имён вене вздрагивает. Она недооценила мастерство и охват социальных сетей Менди Мак. Ей очень хочется опустить желузи и забаррикадировать дверь, чтобы спрятаться в этой квартире до вынесения приговора Ави на следующей неделе. По крайней мере, тогда она будет знать, есть ли у неё будущее в Америке, вдали от этого враждебного безжалостного места. Но прежде ей предстоит провести длительный отпуск здесь, в Пекине. Нужно проделать большую работу, посетить алмазные лаборатории, проконсультироваться с учеными, убедить отделы продаж. Несколько раз, когда ей приходится выходить из дома, она принимает все возможные меры предосторожности. Представляется, как Джоу Фэй Фэй повязывает голову шелковым шарфом и надевает огромные солнцезащитные очки даже в сумерках. Позними вечерами она уже никуда не выходит. Возвращаясь домой с очередной неудачной встречи, во время которой менеджер по продажам сообщил ей, что они просто не могут работать с таким маленьким бизнесом, как её, она замечает потрёпанный Nissan, припаркованный через дорогу от её жилого комплекса. За рулём сидит лысый коренастый мужчина. Спустя 30 минут, которые она проводит в продуктовом магазине, Машина по-прежнему на том же месте. Водитель курит сигарету, выпуская дым в открытое окно, и когда Вени проходит мимо, окурок приземляется в опасной близости от её ног. Она отпрыгивает назад. Смотрите, куда бросаете. Извините, говорит он. Я не знал, что вы здесь. Позже она пытается объяснить Яви, почему его слова показались ей такими зловещими. «Никто, кроме меня, понятия не имеет, где ты», — говорит Ава. И завязывай с микроблогами. Эти люди знают только то, что им говорит государственная пропаганда, то есть вообще ничего не знают. В ночь перед вынесением приговора Ави, они и свиньи несколько часов говорят по телефону, прокручивая все признание от начала до конца, пытаясь понять, в каком они положении. Насколько они могут судить, Ави удалось самое сложное. убедить Джорджо Мерфи, что она не могла избавиться от этих 200 сумок, потому что была на вечеринке у Эй Мичо. И рядом всегда был кто-то из однокурсников, даже когда она уезжала из города и возвращалась обратно. Значит, спрашивает Винни. никто не заметил, как ты пропала почти на час. Я сказала ей, что заперлась в туалете и спорила с тобой, говорит Ава. «Вокруг было столько народу, что Джоанна с Карлой не особо на меня смотрели. И еще одна убедительная деталь. Данные о местоположении мобильника, которые показывают, что я не покидала Вудсайт». «Или, скорее, твой телефон не покидал Вудсайт», — говорит Винни. «Как думаешь, сколько проблем ты решила, просто оставив дома мобильник?» «Она легко представляет себе, как Ава смеется всем телом». Это был умный ход со стороны ее подруги. Положить мобильный телефон в аптечку в ванной, смотаться на такси в Южный Сан-Франциско, заключить сделку и тут же вернуться. Ее алиби было железным. Детектив все это проглотило. Еще один момент, говоривший в их пользу. Босс Мак признался в предъявленных обвинениях. Чтобы восстановить репутацию дочери, Он признался, что управляет чёрной фабрикой на заднем дворе своей законной фабрики, нагло копируя чертежи, доверенные ему самыми эксклюзивными мировыми брендами. Как и было обещано, детектив добилась от прокурора хорошего послабления для Авы. И всё же, и всё же в этом бизнесе не могло быть никаких гарантий. Над ними по-прежнему висела угроза попасться в лапы предвзятому, злобному или просто чрезмерно усердному судье. Вскоря Ава начинает зевать, а Винни говорит: "Тебе нужно немного отдохнуть", на что её подруга отвечает: "Если мы выиграем суд, мне хватит адреналина ещё на неделю. Если мы проиграем, в тюрьме будет вагон времени, чтобы выспаться". Череп Винни словно сжимают тиски. "Не смей даже шутить об этом". "Расслабься". Говорит Тава. Это всё, что нам сейчас осталось. Всё утро Винни мерит шагами гостиную, слишком нервная, чтобы есть, даже чтобы выпить свой любимый двойной эспрессо. Каждые несколько минут она проверяет время. Ава сейчас в суде, может быть, в этот самый момент она поднимается, чтобы выслушать приговор. Пытаясь отвлечься, Винни включает телевизор. Ие попадает на шоу, где привлекательному холостяку предстоит выбрать одну из девушек, спрятанных за занавеской, пообщавшись лишь с их матерями. Мамы трогательно беспощадно унижают чужих дочерей, чтобы привлечь внимание к своей собственной, но ревущий голос ведущей раздражает Винни, и она выключает телевизор. Она расхаживает взад-вперед по гостиной, пока ноги не начинают болеть. Почему Ава так долго не звонит? Связь входящая и исходящая должна нормально работать. Наконец пронзительный звук разрезает тишину, и Винни несётся к телефону. Ну, что? Голоса выльётся ей в ухо. Она говорит так быстро и так громко, что Винни вынуждена попросить её произносить слова медленнее и чётче. Давай с самого начала, говорит она. Мне нужны все подробности. А вы начинаете с самого начала. Представьте её в новом платье, купленном по этому случаю, мрачном, чёрном, с рукавами до локтей и юбкой до середины икры. Она даже сменила причёску впервые за 20 лет. Теперь волосы едва доходят до мочек ушей. Нет лучшего символа раскаяния, чем остриженная женщина, верно? Когда судья Линкольн Краммер начал зачитывать дело, Ава так нервничала, что едва не потеряла сознание прямо в зале суда. Вдобавок к судье был до того гулкий хриплый голос, что будто самый иудейско-христианский бог выносил ей приговор. Надежды Авы рухнули, когда судья писал, как они с презренной Винни Фенк, он именно так и выразился, обманули десятки невинных людей на сотни тысяч долларов. Вновь восстали из пепла, когда он рассказал о её готовности отказаться от работы на воров законе Мака Юфай. разгорелись при словах о безукоризненном прошлом Авы, отсутствии неприглядного послужного списка, блестящем образовании и хорошей карьере, стабильном семейном положении. И когда он пришел к выводу, что по тому, как она с готовностью и добровольно признала свою вину, ясно, что у нее нет явной предрасположенности к преступному поведению. Но Винни Фэнк под принуждением склонила ее к участию в этом конкретном преступлении. Ее надежды взлетели до стратосферных высот. «В данный момент, мисс Вонг», — прогрохотал он, «просмотрев улики и взвесив обвинениям, полагаю, я могу понять, кто вы на самом деле». Ава опустила глаза, выражение ее лица было серьезным и мрачным, поза выражала раскаяние. «Поэтому я даю вам два года условно плюс компенсацию в размере 500 тысяч долларов». В этот момент она потеряла над собой контроль и подняла взгляд, чтобы встретиться глазами с судьёй. Слёзы стекали по её щекам, сверкая словно драгоценные камни. Это был самый лёгкий приговор, о котором они только могли мечтать. Не сомневаюсь, что вы не повторите своих ошибок и не совершите новое преступление. Не нужно доказывать, что я не прав, юная леди. Не буду, сэр. пролепетала она сквозь слезы. «Даю слово, сэр». «Винни!» — кричит Ава в телефон. «Ты тут?» «Я тут», — говорит Винни. Что еще она может сказать? Ава и теперь проявила себя как настоящая отличница. Чтобы отпраздновать это событие, Винни позволяет себе сверх необходимости покинуть дом и прогуляться до элитного винного магазина за бутылочкой шампанского. На обратном пути она замечает знакомую неуклюжую фигуру. Он говорит с охранником жилого комплекса. Она отбегает к автобусной остановке и делает вид, что изучает расписание. На мужчине безболка, и она не может сказать наверняка, тот ли это человек или другой. Она ждёт, пока мужчина не уйдёт, а дождавшись, подходит к будке охранника. "Добрый день, мистер Джоу", говорит он. "Вы уже пообедали?" «Да, а вы?» — спрашивает она. «И, кстати, с кем это вы говорили? Этот человек мне показался знакомым. Может, мы из одного города?» «А из какого вы города?» «Из Сямэня». Она берет пакет шампанским в другую руку. «А, тогда это вряд ли он. Его акцент похож на кантонский». Кожу предплечья начинает покалывать. «Ясно. И чего он хотел?» Он занимается ландшафтным дизайном. Мы хотел узнать, ищем ли мы садовников. Я посоветовал ему связаться с владельцами. Мне-то откуда знать? Я всего лишь охранник. Верно, говорит она. Верно. Следующие несколько недель китайская пресса утверждает, что признание босса Мака было получено под принуждением. Вэни знает, что это хороший знак. Значит, правительство его поддерживает. Она ожидает, что Mac International будет серьёзно оштрафована и подвергнется усиленным проверкам в течение нескольких лет, чтобы владельцы международных брендов успокоились и не воспринимали всё слишком серьёзно. Конечно, в краткосрочной перспективе они потеряют клиентов, но со временем бренды вернутся, не в силах сопротивляться экономии средств. По совету Авы в Вене не заходит в соцсети. Она сосредоточивает все силы на новом предприятии. После ещё нескольких бесплодных встреч, на одной из которых охотливый менеджер по продажам намекнул, что если они с Винни станут хорошими друзьями, он сделает исключение и будет работать с ней. Она наконец подписывает контракт с маленькой, но подающей надежды компанией, выращивающей бриллианты, и надеется, что эта компания может стать их партнёром на долгие годы. Она приняла решение в тот момент, когда руководитель отдела продаж, женщина примерно того же возраста, что и Винни, вложила ей в ладонь визитную карточку с номером своего мобильного телефона, сказав: "Не стесняйтесь звонить или пишите, если вам что-то понадобится". Значит, женщина не сомневалась, что в её работе нет ничего предосудительного. Уладив это, Винни готовится вернуться в Америку. Она не стала бы основывать свою несуществующую ювелирную компанию в Хопкинтоне, штат Нью-Гемпшир, если бы ей самой не хотелось там жить. Она присматривает дом, классический кирпичный коттедж в стиле Кейп-кода, простой и симметричный. Такой мог бы изобразить Анри, если бы его попросили нарисовать домик. И бесконечно не похожий на её прежнюю квартиру из стали и стекла в Лос-Анджелесе. Кэттэр расположена на улице с причудливым названием Sprues Lane. Она представляет себе неторопливые вечерние прогулки по ней, представляет, как машет рукой соседям, вероятно принимающим её за одну из тех миллениалов, что стараются рано достичь финансовой независимости и уйти на пенсию. Почему бы не поддержать это заблуждение? Она может сказать им, что заработала кучу денег на новых технологиях. После чего переехала сюда, чтобы воссоединиться с природой, выращивать овощи, учиться разделывать мясо, вести блог о безотходном производстве. Разве так важно, что она не была в Нью-Гемшире и не может увидеть ни город, ни дом вживую. Деловитый и весёлый агент по недвижимости заверил её, что дом готов к заселению и не стоит беспокоиться о флагштоке у двери, его могут убрать до приезда в Винни. По правде говоря, хотя Винни никогда не призналась бы в этом агенту, ей нравится американский флаг, развевающийся перед входом. Так же, как ей нравятся минималистичные шкафы и стены, обитые деревянными панелями. Она даже попросила оставить ситцевые портьеры, доходившие до самого пола. Агент сказал, что бывшие владельцы дома, учителя на пенсии, которые много лет преподавали в великолепной школе-интернате в соседнем городке, Винни представляет себе крепких и румяных седых стариков в клетчатых рабочих рубашках и брюках цвета хаки, бодро разгуливающих на свежем воздухе. Они вырастили прекрасный деревенский сад с пышными азалиями и кизиловыми деревьями, за которыми Винни предстоит научиться ухаживать. За всю жизнь у неё никогда не было собственного сада, и 360.000 долларов наличными кажется ей более чем справедливой ценой за эту привилегию. Всё это время она покидает жилой комплекс только в случае необходимости и всегда высматривает потрёпанный Ниссан и неуклюжего мужчину, но больше их не видит. Однажды утром её внимание привлекает заголовок на сайте New York Times. «LVMH уходит из Китая». Из статьи она узнаёт, что недавние разоблачения в Мак Интернешнл Побудили Louis Vuitton Moët Hennessy пригрозить прекратить сотрудничество с китайскими фабриками, а другие конгломераты предметов роскоши намекают, чтобы последовать их примеру. Внезапно китайские СМИ переобуваются в воздухе. Включив телевизор, Винни наблюдает разоблачение роскошного образа жизни Менди Мак. Полёт первым классом в Париж и Милан, коллекция туфель от Manolo Blahnikа Новая Тесла помадно-красного цвета. В общем, есть на что посмотреть. Фото постоянно мелькающие на новостных каналах, взяты непосредственно из её аккаунта в Инстаграме. Менди в оранжевом бикини расслабляется на палубе сверкающей яхты, а вокруг сверкают элитные белые коттеджи на скалах Санторини. Обитатели форумов тут же раздражаются ругательствами. Маки и подобные им магнаты пятно на совести нашей нации. Международные бренды никогда больше не будут нам доверять, и все из-за этих кровопийц. Богачи думают, что им все сойдет с рук, за решетку их». Из Liberation Daily Винни узнает, что вице-мэр Гуанчжоу понижен в должности до директора по санитарии, а бывший начальник полиции находится под следствием по обвинению во взяточничестве. Впервые за несколько недель она проверяет аккаунты Менди в социальных сетях. Последний пост фотография, сделанная на пресс-конференции в прошлом месяце с подписью: "Спасибо всем за поддержку. Я не остановлюсь, пока папу не освободят". Менди Мак ушла в тень. В чём дело? Она вышла из соцсетей, чтобы сосредоточиться на спасении отца. или прячется в курортном отеле в каком-то отдаленном месте без доступа к внешнему миру. В любом случае, все указывает на масштабное общественное порицание, на поиск козлов отпущения, намеренные уничтожить маков и их сообщников, включая Винни, если ее местонахождение будет обнаружено правительством, или приспешниками маков, или и теми, и другими. Она отправляет сообщение графическому дизайнеру. сообщает, что планы изменились, ей нужен этот паспорт как можно скорее. Она повязывает на голову шарф, надевает пальто и солнцезащитные очки и выходит из квартиры. Врывается в дверь маленькой парикмахерской в конце квартала, мимо которой проходила уже много раз. Это грязное, потрёпански обставленное заведение. Единственная сотрудница женщина средних лет с нимбом химически завитых кудрей, Сидит, откинувшись на спинку в виниловом кресле. Мисс, вы уверены? спрашивает она, выслушав просьбу Винни. Абсолютно, отвечает Винни. Я планировала это несколько месяцев. Ну ладно, с мнением говорит парикмахер, перебирая густую гриву Винни, доходящую до середины груди. Это же просто волосы, правда? Они отрастут. Через полчаса Винни выходит из салона, и её не узнать. Несмотря на сомнительное чувство стиля парикмахера, она сделала именно то, о чём просила Винни: растрёпанную пикси с маленькой детской чёлкой. Дождавшись выходных, Винни садится в Boeing 787, направляющийся в Нью-Йорк. Идя по проходу, она вводит глазами салон бизнес-класса, отчасти ожидая, что в нофи увидит неуклюжего мужчину. Убрав ручную кладь и заняв своё место, Она отказывается от предложения стюардессы выпить перед взлётом и не сводит глаз с пассажирской двери. Не волнуйтесь, так лететь безопаснее, чем ехать, говорит мужчина, сидящий через проход. Он американец, в Пекине, вероятно, был по делам, возможно, связанным с технологиями, судя по его безупречным белым кроссовкам Nike и дорогим спортивным штанам. Кто сказал, что я боюсь лететь? удивляется Винни. Это один из тех шумных, дружелюбных людей, обожающих звук собственного голоса. Он хохочет, но замолкает, заметив, что Винни даже не улыбнулась в ответ. Она отворачивается к окну, надеясь, что это отобьет у него желание продолжать разговор, и, к ее радости, он переключается на пассажира напротив. Каждый раз, когда стюардессы совещаются друг с другом или с пилотом, или с агентом на входе, Винни вжимается в кресло, как бы убедительно не звучал в ее голове голос Авы. «Никто, кроме меня, понятия не имеет, где ты находишься. Никто, кроме меня. Никто, никто, никто. Только я». «Поужинаете?» — спрашивает бортпроводник. Хотя Винни и не может представить себе, что съест хоть один кусочек, она кивает. «А у вас была возможность ознакомиться с меню?» Вини качает головой. Её язык кусок сырого мяса. Кажется, он заполняет весь её рот. Делая усилие, чтобы чётко сформулировать слова, она говорит, что согласна на любой вариант для вегетарианцев. В конце концов, пассажиры пристёгиваются ремнями безопасности, двери закрываются, и бортпроводники занимают свои места. Проходит целая вечность. Но вот наконец самолёт несётся по взлётно-посадочной полосе, набирая скорость, прежде чем подняться в небо. Винни выдыхает. Середина декабря, и город внизу серый и унылый. Пройдёт меньше месяца, и жители Пекина проснутся и увидят тонкий снежный покров, а дети выбегут играть на улице. Пройдёт меньше месяца, Эмэнди Мак попадет в объектив, возвращаясь в свой дом в Дунгуане, а Кайзер Ши, предполагаемый вдохновитель всего этого, будет взят под стражу полицией. Но сейчас Винни может думать только о своем новом саде, дремлющем на холодном ветру в ожидании первых предвестников весны. Прежде чем выключить телефон, она пишет Аве короткое сообщение. «Я возвращаюсь домой».